— Погоди, ты хочешь сказать, что при помощи магии можно разлюбить? Кого пожелаешь? — Да, конечно, можно, — пожал плечами Джуфин. — Вообще все можно. Или почти все. Иной вопрос — нужно ли. Это как раз придерживаюсь мнения, что с собственными страстями следует справляться без посторонней помощи. А когда не удается справиться, с удовольствием их переживать, не забывая благодарить судьбу за бесценный опыт. Но речь сейчас не о моём отношении к ритуалу освобождения сердца», а о том, что Рограм непроизвольно запустил свои издательские дела. Что удивительно путь до Капутты занимает в лучшем случае около четырёх дюшин дней, а в худшем — все шесть. Это только в один конец. Если постоянно мотаться туда-сюда, времени на работу остаётся, мягко говоря, не очень много. «Буквально десять минут в год». «Вот именно. Конечно, он имел полное право передать дела заместителям, для того они, по идее, и существуют, но тут вот какая проблема. Рогра, как ты знаешь, сам придумал свои газеты, сам воплотил идею в жизнь и на протяжении многих лет делал в редакции гораздо больше, чем положено нормальному начальнику. А заместители просто крутились рядом, ожидая поручений». Поэтому при Рогро газеты функционировали почти идеально, насколько это вообще возможно в столь непростом деле. А без него все тут же начало разваливаться, потому что толковых заместителей он себе воспитать не сумел. Только сносных исполнителей, которые в отсутствие начальства сразу пошли в разнос. «Ужасно жалко», — вздохнул я. «Причем теперь уже вообще всех». включая неизвестное мне лицо, ради которого Рогро мотается в Капутту. «Неизвестных тебе лиц», — меланхолично поправил меня Джуфин. «В Капутте его ждут близнецы, брат и сестра. Рогро влюблен в обоих и не видит причин выбирать кого-то одного. Всегда знал, что он широкой души человек. Впрочем, можешь их не жалеть, я с ними уже разобрался». «В каком смысле?» — опешил я. «Проложил для Рогра тёмный путь, изъехав Капутту. А ты что подумал?» «Можно я не буду признаваться?» Джуфин расхохотался. «Можно!» — сквозь смех сказал он. «Я уже дал волю воображению». «Но почему Рогра сам не догадался бегать на свидание тёмным путём?» «Да потому что при всём желании не смог бы. Уандук слишком далеко. Мало кому под силу подобное путешествие». «Нас вполне можно пересчитать на пальцах двух... ладно, трех с половиной рук. Но ходить чужим темным путем гораздо легче, и Рогра прекрасно справляется. Мы уже успели проверить. Это, как ты понимаешь, сэкономит ему не просто кучу времени, а практически целую жизнь». А в обмен на мою бесценную услугу Рогра твердо пообещал потратить как минимум половину внезапно обретенного досуга на свои непосредственные обязанности. И взялся за дело. Насколько я знаю, первые головы уже полетели. И то ли еще будет.